Глава семнадцатая. Остров в Тихом океане. Май 2013 года. Сидя на скамейке в тени, Хиллари смотрела прямо перед собой. Из головы не шли слова Люка. «Я не единственный, кого вы здесь заинтересовали». Браслет отмерял минуты свободы в порядке убывания. Два часа в день утром, два вечером. В любое время, кроме отведенного на процедуры. Сбежать отсюда невозможно, мысль об этом была значительно тяжелее, чем темные низкие тучи, стягивающиеся над островом. Она боялась, что проливной дождь заставит ее вернуться в камеру. Свою палату в медицинском корпусе Хиллари теперь иначе не называла. Если бы она знала, что природа соберется обрушить на это чистилище тропический ливень, выбрала бы другое время. Тоже не угадали. Она обернулась. Хиллари не видела Люка больше недели, сейчас он выглядел еще гораздо более слабым. «Нет, привет, Люк». Первые крупные капли упали на землю, но он не двинулся с места, только подставил руки ладонями вверх. «Пойдем». Хиллари шагнула к нему. «Я останусь. Хочешь промокнуть до нитки? Не страшно». Дождь обрушился на землю сплошным потоком, будто разорвались небеса, Охранники надели накидки с капюшонами, дорожки мгновенно опустили. Все поспешили под навесы. «Я останусь с тобой». Одежда прилипла к телу. Хиллари отступила под пальму, но широкие листья сомнительно защищали от ливня. Я получил анализы. Люк последовал ее примеру и добавил. «Наверное, я скоро умру». Хиллари и рта раскрыть не успела, как он продолжил. «У меня совсем не осталось времени». Я не хочу, чтобы Беатрис осталась один на один с этим ублюдком». Люк говорил спокойно, но Хиллари чувствовала его отчаяние, как будто вновь обрела способность к эмпатии, утерянной вместе с даром проклятием. Казалось бы, что может быть проще — пообещать смертельно больному ребенку, что поможешь его матери, пообещать и забыть, потому что здесь каждый сам за себя. Но у Хиллари никогда так не получалось. Она всегда старалась поступать правильно. «Люк, я не знаю, смогу ли помочь. Я сама пленница». В глазах мальчика вспыхнула надежда. «Сможешь, Хиллари!» Он подался к ней и порывисто коснулся ее руки. «Ты до сих пор не сдалась!» «А Беатрис?» «Она может сдаться, когда узнает, что меня не стало!» Хиллари внимательно посмотрела на мальчика. Сейчас она могла подарить ему последнюю надежду. Или отнять. «Я обещаю сделать все, что в моих силах!» Хилари глубоко вздохнула и сжала его тонкие пальцы. «Если она позволит». «Спасибо», — коротко ответил он. Сколько времени длилось молчание, заполненное шумом дождя, Хилари не знала. Первым его нарушил Люк. «Если бы мы поменялись местами, кого бы ты попросила поддержать?» Она вспомнила родителей. Их давно уже нет, но именно о них была первая мысль, когда Люк задал вопрос. Вторая — о Джеймсе. Она так и не узнала, приходил ли он в заброшенный дом рядом с Солт-Лейк-Сити. Что подумал, если пришел и не дождался ее? — Не знаю, Люк, никого. — Когда-то у меня тоже не было. Сдохни я тогда на улицах, никто бы не расстроился. Но я не думал, что такое может быть у тебя. — Почему? — Ты хорошая, Хиллари. Люк развернулся и пошел по дорожке вдоль корпуса. Тонкую фигурку поглотила стена дождя, а она сползла на землю, закрывая лицо руками. «Наверное, не такая уж и хорошая», — подумала она. Давно Хиллари не ощущала себя настолько одинокой.